Я завел дома обычного африканского крокодила ну, да. А соседи не ругаются? Какие соседи? Запиляваю, запиляваю, запиляваю Дорогая, значит так Мне надоели эти твои любовные похождения Все, или он, или я Или Николай Петрович Или Вовка из третьего подъезда, или Сансков с работы, но, но только не Андрея Весеславовична. На приёме у психиатра. Вы понимаете, доктор? Я живу в одной комнате с тремя братьями. Они страшно действуют мне на нервы. Просто совершенно разражают. Я просто становлюсь дневним родиком каким-то. Спокойненько, спокойненько. Ладно. Понимаете, объясните. Я объясняю, я объясняю. У одного. Успокойся, спокойно, все объясните. Я и говорю. У одного.. Семь кошек Так, так, так у так. другого Три собаки И ёжик угу. У третьего 12 Телефах Просто зацать нечем ну откройте окладка Да вы что, особо мои голки разлетелись? Голуби, голуби За моим окном кружаться! Голуби, голуби нечем Он был таким страшным, <свят> что после того, как однажды попал под самосвал, он выглядел за да, лучше.